Глава седьмая. Годна. В десять утра, как и договаривались, меня ждал человек. На вид это был типичный, успешный юрист. Аккуратный, педантичный до мелочей, невысокого роста, с приятным голосом. Мы прошли с ним в комнату для переговоров. Интуиция меня не подвела. Как только мы удобно расположились, он заговорил о договоре. Скажите, у вас есть вопросы по договору? Может, какие-то замечания, дополнения или еще что-то? Да, меня интересует вопрос о длительности договора. Да это открыто. Мы не можем сказать, когда вам можно будет оставить свои обязанности. То есть это может продлиться год и больше? Клиент не готов ответить на данный вопрос. Эта информация останавливала. А вдруг это на всю жизнь? Что же мне там лежать всю свою молодость? Но так как я уже настроилась на перемены, глупо было отказываться. Хорошо, больше вопросов нет, я на все согласна. Вам, наверное, нужен номер кредитной карты? Нет, вам заведут новый счет, и туда пойдет перечисление. Сейчас мы поедем в частную клинику на осмотр к пластическому хирургу. Если он даст добро, то мы с вами также подпишемся бумаге. То есть я могу еще и не подойти? В общем, да. Все внутри поникло С моей-то везучестью очень велика вероятность пролететь. Мы сели в уже знакомую машину и поехали за город. Все были серьезны и немногословны. Подъехали к какому-то зданию. Его закрывали от дороги добротные заборы, живая изгородь из высоких кустарников. Больше оно было похоже на пансионат с красивым садом и клумбами перед фасадом. Сразу направились к доктору. Никаких тебе бахил, регистратур. Все двери открывались с полпинка, как будто только нас тут сидели и ждали. Доктор всего лишь раз приветливо улыбнулся и поздоровался. Дальше он меня воспринимал исключительно как тело. «Раздевайтесь, я проведу осмотр». «А разве нужно все тело? Я думала только лицо». Доктор посмотрел на меня, как на полную идиотку, и больше я не решилась вставить ни слова. Перед ним лежали фото все той же девушки. Он брал поочередно то одну, то другую фотографию и рисовал мне линии на лице и теле, время от времени внимательно вглядываясь в мое лицо. Прошло уже около получаса, а он, кажется, не замечая, все сравнивал меня с первоисточником. Вдруг дверь резко открылась. Я, спохватившись, что полностью голая, прикрыла часть себя тем, что было под рукой. Была в жутком стрессе и чувствовала себя в этот момент очень уязвимой. «Ну что, тоже не годится?» — спросил раздраженный мужской голос. «Да нет, очень даже неплохой вариант. Я бы остановился на нем и скорее приступил к работе». Очень хотелось повернуться и посмотреть, что за человек стоит за спиной, но не решалось. К свежему стерильному запаху кабинета добавился аромат туалетной воды гостя. В ней отчетливо чувствовались древесные нотки. Такие мужские запахи мне всегда нравились. И я старалась что-то подобное выбирать для Романа. Кажется, еще мгновение гость боролся с желанием посмотреть на меня, а потом решил не тратить на это время, с грохотом закрыл дверь и ушел, даже не попрощавшись с доктором. Еще минут двадцать врач что-то записывал, расчерчивал в моей карте, рисовал на мне разные круги, а потом скомандовал. «Можете одеваться!» И сразу вышел. Одевшись, я почувствовала себя гораздо комфортнее. Села на стул и принялась ждать, когда со мной придут. Больница есть больница. Окружающая обстановка вселяла тревогу. Хотелось сбежать отсюда, пока никого нет. Вошла медсестра и проводила меня в кабинет. Там уже был адвокат. «Мы готовы заключить с вами договор. Еще раз ознакомьтесь и, если согласны, поставьте свою подпись». Я пробежалась глазами по знакомому тексту. Мне он показался совсем безобидным. Тщетно искала информацию под звездочкой мелким шрифтом, где, как обычно, раскрывались все нюансы. Ее не было. Подумаешь, мне всего-то и надо сделать пару пластических операций и полежать в больнице за другого человека. Поставила свою размашистую подпись, с удивлением отметив, что мои паспортные данные уже прилежно вписаны в договоре.